Глава четвертая. Несчастье. После памятной охоты на медведя и ночного сидения на дереве Голован болел долго, но, поправившись, пошел в рост и стал набираться сил. Весной отец усадил Андрюшу за псалтырь. Илья умел читать и писать, что было редкостью на деревне. По целым часам сидел мальчик, за толстой книгой в деревянном переплете и водил пальцем по закапанным воском страницам. Его тянуло на волю. Год назад он сбежал бы на речку с веселыми товарищами, но теперь не отходил от книги, пока не кончал урок. К концу лета Андрюша читал свободно. Монахи не по-пустому толковали о новой стройке. «Поисий?» Настоятель Спаса Мирожского монастыря начал ставить каменную церковь. История повелось. Псков славился каменных дел мастерами. Псковских искусников приглашали повсюду, где затевалось строительство больших каменных зданий или городских стен. В Новгороде, Ярославле, Костроме и в самой Белокаменной Москве всюду бывали псковские мастера, Возводили палаты, храмы, укрепленные башни. По Исию за мастерами не пришлось далеко ходить. Церковь взялся строить известный на Псковщине Герасим Щуп с товарищами. Мрачные предчувствия выбутинского староста Егора Думова оправдались полностью. Монастырь завалил крестьян работой на стройке. На каждую семью пала повинность. Либо дай мужика-работника, либо подводу с лошадью. А так как мужик берег коня пуще жены и детей и не мог доверить его чужому присмотру, то с подводой отправлялся кто-нибудь из членов семьи. Старик Ляпун, вытаскивая из грязи телегу с тяжелым грузом кирпича, надорвался и медленно чах, проклиная монашеское коростолюбие. Илью Большого поставили главным по плотничьим работам. Безлошадный Тишка верховой пошел на постройку чернорабочим. И хуже всего было то, что эта тяжелая повинность не засчитывалась в оброк. А оброк шел своим чередом. Напрасно угрюмый Егор Дубов проявил несвойственное ему красноречие, уговаривая Игумена и Келлари записать мужикам в счет подати хоть часть работы на постройке. — Богу работаете, не людям, — строго отвечал Поисий. Монастырю подайте, что по грамоте положено, а для Господа сверх всего постарайтесь. — Отче преподобный, да когда же сверх-то? — взмолился Егор. — И так на работе кишки повымотали. Липунт кончается. Помрет, похороним за свой счет, и поминать за службами безвозмездно сорок он будем», — хладнокровно возразил игумен. Упрямый Егор добрался с жалобой до государева-наместника в Пскове. Но старосту, как смутьяна, выпороли на наместничьем дворе. Келлер Рам раньше побывал у наместника с богатыми дарами. Делать было нечего. Мужики отдувались за все. На монастырскую стройку вместе с отцом пошел и тринадцатилетний Андрюша. Он еще не видел, как возводятся каменные здания. «Присматривайся, сынок», — ласково говорил Илья, — «рад буду, коли полюбится тебе каменное дело. По плотницкому мастерству ты сказать все прошел, а лишнее ремесло за плечами не виснет. Да и размах шире у каменных дел мастера». Каменное строение вековечное, а деревянное — до первого пожара. Герасим Щуп полюбил грамотного и усердного паренька и взял в учение. Зодчий задавал Андрюше вычерчивать своды, колонны, заставлял придумывать узоры. И если Головану удавалось набросать новый изящный узор, учитель говорил, «Вот мы и пустим его в дело». Пускай в этом храме и твоя малая доля живет. Ничего, что люди не узнают имени строителя. Человек порадуется твоему творению. Вот и награда». Зодчий учил Андрюшу составлять замесы для каменной кладки. По весу и звону кирпича, когда им ударяют а другой кирпич, узнавать, годится ли он в дело учил проверять правильность кладки отвесом и уровнем. Один из жарких июньских дней 1539 года на всю жизнь запомнился андрюш Каменщики в белых рубашках с расстегнутым воротом в холщовых портках обливались потом. Их босые, избитые до крови ноги, цепко ступали по зыбким мосткам. Герасим бесстрашно ходил по краю стены, возведенный сажен на семь. Голован сидел в тени на груди бревен. Тополя щедро сыпали на мальчика нежный пух. С вершин деревьев доносился немолчный вороний грай. Андрюша рассеянно смотрел вокруг Спаса Мирожский монастырь был не из богатых облупленные церквушки с куполами-луковками под ржавым железом, позолото с крестов облезло, монашские домики-кельи пошатнулись в разные стороны. Каменная стена с раскрошенными зубцами окружала монастырь. На всем следы ветхости и запустения. В монастырь шло немало приношений от доброхотных даятелей Но они залеживались во вместительных сундуках Игумина и Келлере. Жарко, думал размаренный Андрюша, отпрошусь у наставника искупаться. Мальчик не успел подойти к Герасиму. На стройке началось усиленное движение. Каменщики быстрее забегали с ношами кирпича, творившие замес проворнее замахали лопатами в большом Чену. Настройку стройку пожаловал настоятель монастыря Игумен Паисий. Коротконогие и С рожеватой бородой веером, Игумен шагал важно с развальцем, Из-под лохматых бровей Зорко смотрели заплывшие глаза. Служка тащил за Игуменом кресло. Рясовая у Игумена была из дорогой ткани. На грудный крест искрился на солнце алмазами утомленный поисей приостановился служка ловко подставил кресло монах сел из под руки посмотрел на высокую стену к нему подбежал с докладом костлявый остробородый щуп худо стройте разразился Егумин. с пятницы стену наршин не подняли отчий игумен больше подняли — Лжешь, грешник, отч преподобный, промерь! — с лукавой усмешкой предложил зодчий. Игумен взглянул на семисоженную стену на зыбучие кладки. — Вдруг орять займусь! — прогудел он и двинулся дальше. Щуп шел позади Паисия. — Богу, не людям работаете! — брюзжал игумен. — Вы лишь о суетном думаете, об утробе заботитесь. Осмотр постройки прервался возвращением монастырского сборщика отца Ферапонта. Игумену перенесли кресло в тень тополей, где укрывался от жары голован. Феропонт, высокий мужчина с угрюмым лицом и резкими ухватками, подошел к игумену под благословение, сдал запечатанную кружку, в которую опускались подаяния. «Благослови, отче, в мыльню с дороги сходить!» Успеешь! буркнул Паисий, взвешивая кружку на руке. Игумин распечатал кружку и высыпал содержимое нарясу, раздвинув колени. Потное красное лицо его еще больше побагровело от досады. Перед ним грудилась медь, и лишь кое-где сиротливо поблескивали серебряные деньги. Ты что, каянный? возвысил бас Игумин. Смеешься? «Серебро выудил!» «Освидетельствуй печати, отче!» — хладнокровно возразил Ферапонт. «Печати! Вы черта из-под семи печатей выкрадите!» «Пропил? Признавайся!» «Вот тебе Бог, отче. «А кто тебя в позапрошлую среду видел в Сосновке в Корчме?» «Отец Калина!» — ахнул сборщик. В живых злобных глазах его мелькнул испуг. «Тота! Отец Калина!» — торжествовал игумин, «За такую провинность в железах заморю! Эй, позвать Келларя! Начепь, нечестивцев, подвал!» Это было жестокое наказание. При всей своей смелости Феропонт побледнел. Он упал перед Игуменом в мягкую пыль двора. Прости, Отче Святой, без попут. Последний раз согрешил, поставь на каменное дело, заслужу. Не помилую, не жди! Игумен ткнул ногой валявшегося монаха. Убедившись, что просьбы не помогут, Феропонт встал, выгнул колесом грудь. Ну, попомнишь, Игумен, яростно проревел он. Хрест на пузо повесил, так мыслишь! Первый после бога стал. Святых иноков голодом заморил стяжатель. В монастыре за всех деревень и жареным, и париным волокут, а вы с Келлорем все в город на продажу гоните. — Когда гоним? — Когда? Ты видел? — рассверепел Паисий. — А я видел, хоть вы по ночам обозы отправляете. Мужики бросили работу и прислушивались с удовольствием. Перебранка монахов открывала многое, что прежде было тайной. Поисий и Ферапонт, разгорячась, поносили друг друга ругательными словами. На дворе показались два инока с цепью. Увидев, что его свободе приходит бесславный конец, Ферапонт остервенился, сшиб с ног служку и бросился бежать. Подобрав пол рясы, Потлатый, буйный, он несся огромными скачками. Держи, злодея, держи! орал игумен. Встревоженные вороны с неистовым карканием кружились в воздухе. Улю, улю, улю! Озорно кричали и свистели каменщики. Никто из них не тронулся с мест. Монахи погнались за Феропонтом а тот проскочил в калитку, грозно подняв пудовый кулак над присевшим от страха приуратником, бросился в великую и огромными сожонками поплыл к другому берегу. Охотников преследовать беглеца не нашлось. Строители нехотя вернулись к прерванной работе. Надо было поднять наверх тяжелую балку. Ее подцепили канатами, продели канаты ввекшие. Начался трудный подъем. Огромное бревно медленно ползло вверх. Зазевавшийся тишко верховой споткнулся, канат пополз из его потных рук. — Ой, смертенька! — раздался тоскливый крик. — Не сдержать! Под тяжестью балки пополз канат из рук и у других. Бревно поехало с высоты назад. Оно угрожающе накренилось и, казалось, вот-вот рухнет, сокрушая подмостки, калеча и убивая людей. На подмогу примчались Герасим Щуп и Голован, схватились за веревку. Но равновесие нарушилось, усилия людей не помогали, поднялся шум. «Держи, спущай!» «Подтягивай, подтягивай! Бежим прочь, ребята! Держи!» На подмостке выскочил из недостроенного пролета Илья Большой. «Криком из бани рубится!» Он схватился за канат. С неимоверной натугой держал он тяжесть, пока мужики не взбежали наверх и не помогли ему. Балку втащили. Илья, шатаясь, спустился это рука!» — признался он. Келри Авраам отпустил Илью с наказом завтра явиться пораньше. Тишку Верхового за провинность отпороли с солеными розгами так, что он отлеживался две недели. Но Илье это не помогло. Он не вышел на работу ни на следующий день, ни через месяц. Невыносимая боль сверли вы днем, и ночью правую руку. Потом боль утихла, но рука высохла. Плотник повредил сухожилие. Илья Большой стал калекой, но не пал духом. Работая и учась под старость так же упорно, как с молоду, Илья наловчился и левшой делать кое-какие немудреные поделки. Но слава и цена ему, как плотнику, упали. Больно переживал Илья, что не бродить ему больше по лесам с рогатиной, тугим луком и запасом стрел. Всю охотничью страсть отдал мужик рыбной лоули. На вечерней и утренней заре часто сиживал он на берегу Великой, склонившись над удочками.